Он остался вдруг один. Он отделился от них всех, отмеченный бесчестьем. Он не имел права ответить пощечиной. Он ничем не отвечал, недоуменно вглядываясь в свою жизнь. Вот он и встретился лицом к лицу с тем, что ждет его отныне на родине. «Ну, как теперь?» – спросил его Циммер. «Еще можно передумать, уехать. Чего ради сносить эти унижения?» Вот что стояло за вопросом Цимера. Они шли по парку. Зубр смотрел в землю. «А вы как думали?» Сказал он, не поднимая головы. «По дешевке вывернуться». «В это лето я очень дружился с Гребенщиковым», продолжал Олег Цингер. «Жена Игоря Нина была чудесная поэтесса. Игорь сам хорошо читал вслух». Севенов, очень любивший литературу и поэзию, тоже всегда проводил вечера с нами. Вечера были длинные, летние, теплые. Елена Александровна часто примыкала к нам. Вообще мы были очень счастливы в этом очарованном саду, как Нина Гербенщикова прозвала Буховский парк. Калюша наши литературные вечера не посещал и вообще сторонился всякого развлечения, всякой веселости и все время был занят своими внутренними мыслями. По рассказу Олега Цингера видно, что самые близкие Зубру люди не понимали, что с ним творится. Он смотрел на их веселье издали, делал вид, что занят, притворялся умело. Лилька и та не замечала, полагая, что он что-то обдумывает. Его относило от них все дальше. Что-то изменилось. Они, его сотрудники, обретали успокоение, надежды он же терял все это. Открылась пробоина и темное безразличие затопляло его. Первое послевоенное лето дарило теплом щедро и днем и ночью. Цветы цвели и пахли неистово. Появилось великое множество бабочек. Не переставая пели, верещали, чирикали, перекликались птицы. Звуки мелкие, давно не слышные, наполняли сейчас пахучий травяной воздух. Цветущая земля Шелестело, жужжала. Над землей летающая живность стрекотала, взблескивала. Сочная густая зелень наверстывала упущенное, точно торопилась прикрыть, уничтожить следы войны. И люди окунались в этот благоухающий, целебный покой, который помогал забыть пережитое. Зубр меж тем назначал, требовал, разносил. Селинова посадили за консьержа. Отделенный стеклянной стеной он должен был проверять входящих, но проверять было некого. Перед ним стоял телефон, который не работал. Все сидели на своих местах и делали вид. Раньше каждый знал, чем заниматься. Не требовалось понукать, и зубр ни во что не вмешивался. Все попытки узнать про Фому ни к чему не приводили. Из Маутхаузена долетали слухи о восстании, в котором погибло много заключенных. Восстание произошло перед приходом американских войск. Подробностей не было, списков погибших не было, но кто-то якобы видел, как был убит Фома при перестрелке. Кто что выяснить не удавалось. Николая Риля пригласили куда-то, и вскоре он уехал работать в Советский Союз. За ним отбыли в Союз несколько немецких сотрудников с семьями. Все произошло так, как предсказывал Зубр. Наконец, приехали за ним. Приехали поздно ночью. Через несколько дней стало известно, что он арестован и увезен в тюрьму. Впоследствии выяснилось, что арестован он был по линии другого ведомства, которое знать не знала о распоряжении Завинягина и планах на него. Припроводили его в Москву. Там провели следствие, суд. Вменили в вину ему то, что в свое время он отказался вернуться на родину. Вот и весь разговор. Указания были строгие, время горячее. Вникать в научные заслуги и прочие тонкости нюансы не стали. Следователю все было ясно, чего мудрить. Сослали его в лагерь, куда ссылали и чистых, и нечистых. Бывших полицаев, дезертиров, бандитов, власовцев, бандеровцев. Мало ли их было тогда. Когда Завинягин хватился, зубра найти не могли, а может и вправду затерялись документы, как объясняли потом. Во всяком случае, разыскивали его больше года и нашли лишь в начале 1947 года, доставили в Москву.